Глава 15. Подождите, как такое возможно? Диана отодвинула от себя варенье миг, потерявшей для нее привлекательность. Глена ведь рабыня, но она ваша дочь, а вы. Начала она перечислять известные ей факты и оборвалась под мудро снисходительным взглядом собеседницы. Вы тоже. Сделала Ди очевидный уже вывод, и уставилась на глаширу во все глаза. Как так может быть? Себастьян ведь говорил. Впрочем, мало ли, что он говорил. И она тоже хороша нашла, кому поверить. «Ну а как это бывает?» Печально улыбнулась Глашир. «В Гведоре легко попасть в долговую яму. А путь оттуда — либо деньги, либо рабство. Отец Гленны скончался, когда я еще только ждала ее появления на свет. Набрала долгов, выплатить не смогла». Пожилая женщина развела руками в воздухе. И вот итог. Диана смотрела на нее во все глаза. То есть Глена стала рабыней с рождения из-за вашей... Она чуть было не ляпнула жестоко из-за вашей ошибки, но вовремя заменила слово «с «задолженности». «Это Гведор». Лицо старухи вновь исказило невеселая улыбка. «Но беременность меня и спасла». Меня не отправили в бордель, как это случается со многими, а продали в качестве кухарки в приличный дом. Там и родилась Глена, рабыней, мрачно произнесла Ди. Это Гвидор, повторила Глашира и, отведя взгляд, поднесла к морщинистым, сухим и выцветшим от возраста губам свою кружку. Сделала глоток. Лицо ее при этом было совершенно спокойным и каким-то умиротворенным чего нельзя было сказать о глазах. Какую жизнь видела эта женщина? Что сейчас проносилось перед ее внутренним взором? Диане стало неловко, будто она взглянула в чужую спальню в самый интимный момент. Она тоже взяла в руки кружку и отпела стремительно остывающий чай, начавший теперь от чего-то горчить. «Что было дальше?» — спросила, качая кружку в ладонях. Глашира вздрогнула, словно проснувшись, и подняла к Диане глаза. Много чего было, госпожа, повела она худым плечом. А потом нас вместе выкупил лорд Гарье и привез сюда. Давно, 25 лет назад, Глена была еще ребенком. С ума сойти! Это же четверть века. Диане самой только недавно исполнилось 23, и такой срок ее поразил до глубины души. А Янис. «А что, Янис?» Наконец-то улыбка на лице старушки стала самой обычной, без дополнительных полутонов и оттенков. «Мы ведь теперь в Рионерии. Он свободный человек. И когда вырастет, сможет уехать отсюда. Когда и куда захочет». То, что это вряд ли когда-либо произойдет, учитывая заболевание мальчика, произнесено не было, но явственно повисло в воздухе где уставилась на чаинке, плавающей на дне её кружки. «А его отец?» Спросила, качнув кружку, чтобы осадок пустился в пляс. «Да шут его знает», — вздохнула собеседница. Дочка уперлась и так и не сказала. Шелека, думаю, одна и знала. «Дурочка-то моя избавиться от дитяти хотела, все к ней бегала», — просила правильные травки. Шель тогда ее слава богам, отговорила а тайну унесла с собой в могилу». Так себе тайно подумала Дим, как будто отцом ребенка мог быть проезжавший мимо наследный принц. Ясно же, что какой-нибудь крестьянин или другой раб. Да хоть бы и Рерик, Макс, бежавший из Сливды, как раз примерно в тот же период времени, когда Янис появился на свет. Вот только ауру Янис и Диана видела и не раз. Магического дара у мальчика не было а значит, личность его отца не имела никакого значения. «А вы не знаете, ее ухажур случайно не писал ей стихов?» С азартом поинтересовалась Ди. Вот была бы умора, если бы она раскрыла тайну века с первого же предположения. «Не видела», — пожала плечами старушка, превращая теорию Дианы в прах. А потом вдруг вскочила из-за стола, будто ее ошпарили. Всплеснула руками. «Ох, что ж это я!» «Простите, госпожа, совсем вас заболтала старая. Вы ешьте, пейте, я сейчас горячего подолью». Есть и пить Ди больше не хотела ни капли, да и рассказ старухи и правда подпортил настроение. Хотела легкости и беспечности, вот так зашла на чаёк. Но упускать возможность что-то узнать из первых уст она тоже не стала. «Значит, рабы живут не только во флигелях в усадьбе?» — спросила хозяйки в спину глаширу изумленно обернулась кто вам такое сказал госпожа вскинула седые редкие брови у нас все везде так и знала крыса кузен соврал есть три корбы еще в первые дни я поняла кивнула диана и уже оперлась ладонями на столешницу намереваясь встать и отказаться от новой порции чая как вдруг вспомнила кое-что важное и опустилась обратно Можно последний неприятный вопрос? Конечно, госпожа. Диана напомнила Ди, что уже давно разрешила звать себя по имени, и та виновато улыбнулась. Поставила перед ней кружку со свежим чаем и опустилась на стул напротив, показывая, что вся внимание. Зачем Глена украла столовое серебро? Лицо Глашира окаменело. По правде говоря, Диана ждала жарких уверений, что дочку оклеветали. Но старуха лишь опустила глаза. я не захворал. Травки шелейки не помогли. А Марку? А что, Марку? Тут же оживилась Ди, но, к счастью, Глашира на нее в этот момент не смотрела. Марка был в отъезде, ответила пожилая женщина, так будто это все объясняла. Однако Диана теперь совсем запуталась и нахмурилась. А если бы не был, уточнила осторожно. Может, денег бы нашел, может, сам свозил бы Яниса к целителю в город. У него-то свобода действий. Верно, как бы там ни жили рабы в Сливде. Хорошо или плохо, но свободы у них точно не было. А старуха вздохнула. Запаниковала моя девочка. Украла эти чёртовы вилки. Прости меня, богиня. Хотела продать выволги. И попалась, поняла Диана. «Кому? Тари? Гордису?» Глашира бросила на нее быстрый взгляд. «Милорду Форсту, госпожа!» Дейшири распахнула глаза. О том, как кузен мог найти на теле женщины несколько столовых приборов, которые та тайком проносила в кармане или под одеждой, не стоило даже спрашивать. О леди горья не прощает воровства», — закончила Глашера. Оно и понятно, у нас тут все есть. Кроме свободы, денег и нормального лечения, она хотела сказать. Желание поджарить кузену зад вернулось с новой силой. Это еще повезло, что мальчик выздоровел, а если бы нет? А часто у вас... Ммм, телесное наказание? Спросила Диана, после чего сделала глоток из новой кружки. И поняв, что и ее содержимое уже непоправимо остыло, отставила от себя посуду. «Нечасто, Гос... Диана!» — покачала головой старушка. Марко, он против таких мер. И когда он на месте, то...» Жадно вслушиваясь в каждое слово, Ди даже подалась вперед. А Глашира вдруг побелела, как полотно, и уставилась на нее испуганными глазами. «Госпожа, не обращайте внимания. Я, старая, уже треплю всякую ерунду». Например, о том, что Марка прикрывает местных и рассказывает хозяйке далеко не обо всем, что происходит в поместье. О нет, Диана как раз считала, что эта информация чуть ли не самая важная из услышанного сегодня. «Не бойтесь», — сказала она, наконец, встав из-за стола. «Я тоже категорически против таких мер». С Марка Диана столкнулась в калитке, в переносном смысле. Впрочем, не столкнулась на самом деле только потому, что это она шла, глядя себе под ноги, и все еще гоняя в голове мысли о недавней беседе с Глаширой. А он-то прекрасно ее видел через редкий штакетник. И успел не только отступить в сторону, но и придержать калитку, которую уже успел открыть. «Спасибо», — буркнула Ди. Управляющий вопросительно приподнял брови, без слов спрашивая, что произошло. Но она только отмахнулась. «Ну, куда подевался Корт? Вы что-нибудь нашли?» Спросила уже гораздо бодрее, и, уперев руки в бока, оглядела пустую улицу. Ну, как пустую? Вечно бродящие по ней и куры и гуси никуда не делись, но уже воспринимались привычным антуражем. Марка хмыкнул, но комментировать резкую смену ее настроения не стал. «Ничего не нашли. Собираемся на кладбище, корт пошел в сарай за лопатой, сейчас догонит». «Догонит, значит». Стремительно повернувшись, Диана лукаво прищурилась. «А ты, получается, торопился ко мне?» Марка одарил ее красноречивым взглядом. «Получается», — огрызнулся эхом. И, судя по всему, он уже сам пожалел, что не дождался корта возле сарая. «Ладно», — примирительно сказала Диана, еще раз окинув взглядом улицу, на которой, покуда хватало глаз, не виднелось никого живого, кроме домашней птицы. «Думаю, сегодня корт нам без надобности». Управляющий тут же нахмурился. «Хочешь опять заставить меня копать?» Возмутился он, не скрывая враждебности ни в тоне, ни во взгляде. Развлечений мало. Увы, именно что мало. Иди с радостью полюбовалась бы на его фигуру, когда он занят работой, но чистить и правда не стоило. «Вот еще». Соврала она, тряхнув волосами и гордо задрав нос. «Безнадобность — это безнадобности. У меня сейчас полный резерв, и я справлюсь без всяких лопат». Ответный взгляд Марку был далеким от благодарного. «То есть без подвоха?» — недоверчиво уточнил он. И Диана закатила глаза. «Смотрите-ка, можно подумать, она хоть и раз обещала сделать то, чего на самом деле не может. Ладно, не раз, много раз. Но сейчас не тот случай». «Без подвоха», — отрезала она. А когда на горизонте появилась крупная фигура с лопатой наперевес, скинула скрещенные в запястьях руки, сигнализируя отбой. Корт, не понимая, замер посреди дороги. Дива ожидательно посмотрела на Марка, и тот, бросив на нее еще один полный сомнения взгляд, повторил ее жест для новоиспечённого староста. Корт в ответ приподнял над головой черенок лопаты, словно древко знамени, после чего развернулся и пошёл в обратную сторону.